Глава 31. Последний штрих. Утро наступило через какое-то мгновение. Вот только я закрыла глаза, уютно устроившись на крепком плече Ярослава и вдыхая приятный запах чистого тела с практически нейтральным запахом геля, как меня стали будить, бесцеремонно тормаша за плечо. Надя, подъём, мы проспали. Малыш, ну же. При слове «малыш» я окончательно проснулась и уставилась на Ярослава, который был уже полусобран. То есть он уже сходил в свою комнату за вещами и сейчас, будучи в брюках, застегивал синюю рубашку, пряча от меня соблазнительный торс. Я резко встала и по пути в ванную на бегу спросила, «Почему ты не разбудил меня раньше? Мне нужно больше времени, чтобы собраться». «Малыш, мне сегодня с утра не в офис, у меня встреча на чужой территории». Мне нужно ехать в другой город. Тебя отвезёт Михаил. Собирайся спокойно. Отдел кадров я предупрежу. Я убежал. Стой! Это был порыв. Так я никогда не делала. Подлетела к Ярославу и сама потянулась с поцелуем. Хотела в щёку, но муж поймал мои губы и нежно поцеловал сам. С трудом отрываясь, быстро поцеловал ещё и ещё раз, не углубляя поцелуй, облизкивая языком губы. Хорошего тебе дня, сдерживая переполнявшие меня эмоции, прошептала всё ещё цепляясь за его плечи. Увидимся после обеда, Наденька. Объятия распались, и мужчина, не оглядываясь, стремительно вышел из комнаты. Вытаскивая на ходу телефон и набирая номер водителя. Буду через 5 минут. Ушёл, а меня накрыла паника. Реакции моего тела были честнее моих собственных мыслей об отношении к этому мужчине. Я себя не понимала. Противоречивых эмоций было настолько много, что они меня разрывали. Но сердцевиной этих чувств был страх, страх опять обмануться. Можно ли войти в одну реку дважды? Нет, вода будет другой. Вот и мои чувства к Ярославу стали другими глубже, пронзительнее. Он стал для меня более близок, и от этого мог причинить мне ещё большую боль, чем в ту злополучную ночь, если наши отношения закончатся вместе с контрактом. Я с ужасом подумала о таком развитии событий. Чёрт, впервые в жизни я так влюбилась. Ни одни отношения до Ярослава не имели для меня такого значения. Это ошеломляло да нервной дрожи, глупой улыбки, радужных поний в мыслях и головокружения, и вместе с тем сердце сжималось от иррационального страха в ожидании, что всё это скоро закончится, что я неправильно поняла Ярослава. А что, если это всё та же игра? Ат этой мыслью передёрнуло, и я поспешила затолкнуть её куда-то на задворки сознания, как мало вероятную. Хватит рефлексировать, есть куда более важные первостепенные задачи на ближайшее время. И с этой внутренней установкой открыла гардероб. Вещей у меня было не то, чтобы много, никогда не была робой моды. Всё самое необходимое для той жизни, которую я вела раньше. Теперь же, перебирая вешалки с одеждой, поняла, что для работы в офисе, где придерживаются определённого дресс-кода, мне не хватает костюмов в деловом стиле. Исправить это было легко: посетить молл и проблема не проблема. Поэтому, сильно не заморачиваясь, выбрала тёмно-серые классические брюки и белую закрытую блузку, туфли на низком ходу. Оставалось привести волосы в порядок. Без изысков заплела простую косу, с удивлением отмечаю, что волосы пахнут Ярославом. Дать определение этому запаху я не смогла, но факт оставался фактом. Аромат не отталкивал. Наоборот, я словно ощущала незримое присутствие мужчины, или всё-таки мужа. Моё отражение в зеркале послушно повторило слово муж. От понимания какую смысловую нагрузку несёт за собой это коротенькое слово. Меня хватили смешанные чувства. С одной стороны, мне безумно хотелось узнать, как это по-настоящему быть замужем, а с другой я трусила. Зерно сомнений никуда не делось. Поняв, что я снова думаю об одном и том же, встряхнула головой, думая о том, что имеешь сейчас, а не о гипотетическом будущем. Отражение старательно проговорила вместе со мной эту фразу, и губы растянулись в искреннюю улыбку. Пара. Так же, как и Ярослав по пути со второго уровня нашей квартиры на первый, я набрала телохранителя. Надежда Владимировна, доброе утро, раздался из динамика босовитый голос Михаила. Доброе утро, Миша. Я сейчас буду. Встретимся на парковке, предложила, предпочитая какое-то время побыть наедине с собой но не сложилось не положено фраза была мне очень хорошо знакома и если уж она прозвучала то изменить мнение грозного бодигарда было невозможно офис Ярослава занимал три последних этажа в бизнес-центре наряду с компаниями господина Вермеера и Кёльна на крышу был разбит зимний сад михаил заехал на подземную парковку и открыв передо мной дверцу привычно подал руку чтобы помочь выбраться наружу Но я не сразу обратила на это внимание, потому что получила сообщение от Ярослава и, честно говоря, находилась в замешательстве. Твой утренний поцелуй принёс удачу, целуй меня чаще. И что совсем было из ряда вон выходящим и никак не ассоциировалось с мужем, так это куча смайликов в конце. Как ответить на такое сообщение? Надежда Владимировна, приехали, сообщил Михаил, когда понял, что я на него не реагирую. Да, конечно. Я подхватила сумочку и вышла из машины, отключая телефон, так ничего и не ответив. Вместе с телохранителем мы поднялись на 12-й этаж и вышли в светлый холл. В коридорах встречались редкие сотрудники, и мы без труда узнали, что отдел кадров находится в офисе 1215. Чтобы попасть на этаж Михаил перед дверями лифта воспользовался картой-пропуском и дал мне подобный, объясняя, что лифт запрограммирован так, что откроет двери только на тех этажах, куда есть допуск, указанный в чип-карте. А если какая-то чрезвычайная ситуация пожар, землетрясение, тогда для эвакуации будут открыты лестничные марши без ограничений. Миша, вы можете идти. Дальше уж я сама. Надежда Владимировна, напоминаю, мой номер телефона забит у вас на быстром наборе под номером 2. Ярослав Александрович под номером 1. Я лишь улыбнулась в ответ на эту фразу. Миша повторяет её каждый раз, когда оставляет меня где-нибудь одно. Вместо ответа телохранителю я уверенно постучала и толкнула дверь, открывая её. В небольшом кабинете в окружении папок находился мужчина средних лет. Хозяин кабинета и, видимо, соискательница, девушка моего возраста, заполнявшая анкету. "Ожидайте, я занят", окинув меня быстрым взглядом, сообщил служащий. Наглеть я не собиралась, поэтому отступила в коридор, прикрыв дверь, и расположилась на мягком диванчике. Меня магнитом потянуло к телефону, я в который раз перечитала сообщение от мужа. "Почему бы и нет?" Можно и попробовать, но учитывая ошибки прошлого. Тем более вопрос о наших дальнейших отношениях, а именно сценарий их развития, в первую очередь зависит от меня. Когда мы были в ресторане, Ярослав достаточно чётко обрисовал свои ожидания от нашего взаимодействия, и в частности от меня. Сам он за то, чтобы наш брак приобрёл статус настоящего. Странно, но, кажется, именно это милое сообщение и дало мне возможность принять окончательное решение. "Frau", раздалось по-немецки из-под открытых дверей. "Проходите". Пока я предавалась размышлениям, не заметила, что кадровик освободился. Он вежливо предложил присесть на ранее занимаемое место. Оно ещё хранило тепло после предыдущей посетительницы. "Вы на вакансию секретаря?" «Господин Давыдов ищет себе помощника?» – улыбнулась господину Штольцу, как гласил Бэйдж. «Какие-то особенные требования к соискателю?» «Ищет на конкурсной основе. Но вы, как я понял, не по этому вопросу. Чем обязан?» «Я на вакансию переводчика. Хотела бы оформиться как стажер. У меня законченное высшее образование не по профилю». «О-о-о!» – мужчина смутился и суетливо переложил документы из одной стопки в другую и назад. Госпожа Довыдова, именно. Мужчина взял с себя в руки и протянул мне типовую анкету для заполнения. Ярослав Александрович предупредил: "Заполните те графы, которые сможете. Вот образец заявления о принятии на работу. Для удобства можете присесть за тот стол". Он указал на свободный стол у огня. Я воспользовалась предложением и через 20 минут оказалась зачислена в штат Европейского регионального представительства компании Фармацевтика. Я вас провожу на ваше рабочее место. Мужчина придержал дверь передо мной. Жест был нехарактерным для европейца. То, что у нас в стране считается галантным, здесь может расцениваться как проявление гендерного неравенства и чуть ли не посягательство на честь. На лифте мы поднялись на два этажа выше и вышли в холл возле приёмной Ярослава. Здесь царила совсем другая атмосфера. На отделанных светлым мрамором стенах висели картины художников. Чёрная кожаная мебель в зоне ожидания. Двери в приёмную были сплошными деревянными, а не из матового стекла, как в остальных кабинетах. Но господин Штольц повёл меня не в приёмную, а свернул в левый коридор. И через три двери остановился возле кабинета с табличкой Юридический отдел. Он уверенно толкнул створку, пропуская меня во внутрь. Добрый день, господа, он поздоровался со всеми сразу и остановился возле пустоущего третьего стола в углу комнаты. Надежда Владимировна, прошу, жестом указал на моё будущее рабочее место. Но я не слишком обращала внимания на столца, потому что люди в этом кабинете были мне знакомы. По крайней мере, двое достаточно хорошо. Третьего я видела в самолёте, когда мы летели в Германию. Дальше мы сами, сообщил Артур Давыдов, обращаясь к Адровику, и подойдя ко мне, приобнял за плечи. Привет, какими судьбами, Наденька? Трудиться будешь на благо семьи? Ярика Ярослава Александровича сейчас нет. Привет, Артур Александрович? Интонацию уточнила, как лучше официально обращаться. Здесь можно, Артур, по-европейски. Он правильно понял причину, почему я запнулась. У нас только Ярослав заслуживает быть Александровичем. Артур искренне рассмеялся. Знакомься, это Артём, указал он на молодого симпатичного русоволосого мужчину с пучком на макушке. Это Анастасия, но вы уже и так знакомы. Мой юридический отдел. Надя подала голос, представляясь Артёму. Парень с улыбкой кивнул в ответ. «Артем, зайди ко мне с документами. Настя объяснит Наде, что у нас где». Мужчины удалились, и мы с Настей остались вдвоем. Девушка подошла ко мне поближе, и мы обнялись, как старые подруги. «Рада, что ты с нами. Вместе веселей. Артур вчера сказал, что ты займешься переводом. Попробую, пожалуй, плечами. Я не профессионал». В любом случае предпочтительнее, чтобы этим занимался кто-то из штата компании, а не неизвестные особы в бюро переводов. Корпоративные тайны нужно хранить всеми доступными способами. На это замечание я лишь кивнула, соглашаясь. Рабочее место было оборудовано компьютером. Принтер со сканером были общими. Пароль доступа в систему мне сообщил приглашённый айтишник. Чуть позже, когда я связалась по Скайпу с Полиной, он настроил под меня программы, которые должны были мне помочь с переводом. Всё необходимое мне программное обеспечение приобреталось лицензионно за счёт компании. Полина искренне за меня порадовалась, что теперь я буду в деле. А то, что работа связана с обожаемыми ею иностранными языками, вообще привело её в восторг. Наденька, авторитетно заявляю, Тебе повезло с этим Давыдовым. Он не такой тиран, как его отец. Хоть Полина и называла Александра Андреевича тираном, но я точно знала, что она любит его всей душой. И даже ограничения воспринимает стоически, потому что безгранично ему верит. Мы очень часто общались с Полиной по телефону или Скайпу, и я поняла, что такой запрет это не проявление самодурства. Он был продиктован мерами безопасности. Полина призналась, что на нее было совершено два покушения, пока она еще работала. И работать Александр Андреевич запретил ей только тогда, когда выяснилось, что Поля беременна. Конечно, она не хотела меня пугать, но и промолчать не смогла. Наш первый разговор, в котором Полина все рассказала и послужил толчком к тому, что я приняла требования собственного телохранителя безоговорочно, прониклась в ситуации. Дверь в кабинет открылась и в помещение вошёл молодой человек в курьерской форме с большим букетом нежных бледно-розовых роз и сиреневых эустомов мы с настей удивлённо переглянулись доставка для госпожи довыдовой сообщил курьер я расписалась в протянутом мне бланке доставки и поискав вытащила из букета карточку на белом прямоугольнике от руки было написано с первым рабочим днём Такой знак внимания от Ярослава оказался безумно трогательным. Как бы странно это ни прозвучало, но цветы мне дарил один единственный мужчина – мой отец. «Какая прелесть! Муж!» – рядом раздался голос Насти, и я отмерла, перестав гипнотизировать букет. Неожиданно поняла, что пульс зашкаливает от переполнивших меня эмоций, а к горлу подкатился нервный комок. Ерослав с каждым своим жестом всё больше проникал под кожу, добавлял себе баллов. Но такое внимание было невозможно приятным. Да, Ярослав, мой муж. Настя заглянула за жалюзи на окне и достала вазу. Наберу воды. Она вышла, и я осталась одна в кабинете, прижимая к себе букет и вдыхая лёгкий аромат роз. Дверь за моей спиной открылась. И меня неожиданно обняли сзади. Я только вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась. Асчёт и формат Ярослава и откидывая голову на крепкое плечо мужа, жадные губы тут же нашли мои и требовательно поцеловали. "Устроилась?" хрипловато спросил Ярослав, когда неохотно разорвал поцелуй. "Да", развернулась в кольцо рук, всё так же прижимая букет к себе. Ты каждого нового сотрудника так встречаешь. Только особенных серые глаза смеялись, красивые мужские губы улыбались мне той самой улыбкой, от которой внутри всё трепетало. Вот как можно думать о работе, когда в крови вспыхнуло желание. А обнимающие меня руки еще больше подогревали это чувство, пробравшись под блузку и поглаживая оголенную чувствительную кожу под ней. Дверь снова резко открылась, и Артур в своей манере прервал нашу идиллию. «Братишка, люди вообще-то здесь работают. Имей в виду, если будешь приставать к новому сотруднику, то это может быть расценено как харассмент со всеми вытекающими последствиями. Надя, если что, то я буду свидетелем с твоей стороны. Деньжат отожмём. Тебе заняться нечем. Ярослав неохотно выпустил меня из рук. Идём, блюститель нравственности. Дело есть. Мужчины вышли и в кабинет вернулись Настя, припрятавшая улыбку в уголках губ, и абсолютно спокойный Артём. Цветы были поставлены в воду и нашли своё место на моём столе. А я только сейчас сообразила, что не спросила Ярослава, где взять задание для перевода.